Прекрасная дама. Средневековье невозможно представить без рыцарства, а рыцарскую культуру без куртуазного культа прекрасной дамы. Считается, что идея куртуазной любви зародилась в конце XI века, и первым её идеологом был трубадур Гильём IX Герцог Квитании. Само название, правда, не средневековое. Термин куртуазность придумал в 1883 году французский медиевист Гостон Париж, чтобы охарактеризовать страстную любовь Фланселота и Женевры в романе Кристиана де Труа. Париж определял крутоазную любовь главным образом с точки зрения мужчины-любовника, характеризуя её как внебрачную связь, в которой любовник служит надменной и капризной даме и полностью подчиняется её власти. Чтобы получить её любовь, поклонник должен был соответствовать образу идеального рыцаря. Идеи куртуазности развивались в рыцарской литературе разных европейских стран и везде имели свои региональные особенности. Но всё же классической считается именно французская куртуазная традиция. Жорж Дюби, 1919-1996, французский историк, медиевист, член французской академии, кавалер ордена почётного легиона, в исследовании Женщины при дворе очень чётко и понятно описывает появление И укоренение во Франции XII века, новое не только для средневековья, но и во многом для человечества в целом, модели отношений между мужчиной и женщиной, которую современники назвали фин амур, утончённой любовью. Именно эту модель эмоциональных и физических отношений между рыцарями и дамами сейчас и принято называть куртуазной любовью. Кстати, любопытно, что куртуазность во французской литературной традиции не обязательно включает в себя любовь. Влюбленный героический Ланселот у Кретьена де Труа это действительно образец куртуазного любовника, но его друг, сдержанный благородный Гавейн, не менее куртуазен в своем поведении, хоть и не влюблен. Любовь – это награда, но идеальный рыцарь должен вести себя соответственно и без ожидания награды, именно потому что он рыцарь. Несомненно, что традиция более благосклонного отношения к женщине была тесно связана с распространением культа Девы Марии. С 11 века культ распространяется параллельно с ростом рыцарства и получает в рыцарской среде своё подобие в форме поклонения прекрасной даме. Этот широко известный атрибут рыцарства имел два противоречивых источника: христианскую доктрину любви возвышенной духовной, отрицающей сексуальность, и идущий от античности идеал эротической любви. Причем эротический элемент постепенно отходит на второй план. Поклонение даме культивировалось при многих блестящих дворах Западной Европы, в Британии, Бургундии, при дворе Элеонора Аквитанской и Генриха II в Англии XII век и при дворе французского короля Людовика VII XII век. Дамы сами способствовали распространению этого культа, Они покровительствовали трубадурам и являлись главными вдохновителями и подлинными ценителями искусства куртуазной любви. Наиболее обстоятельно куртуазная теория представлена в сочинении О любви, около 1184-1186, принадлежащем перу Андрея Капилана, духовника французского короля. Любовь, по словам Капилана, преображает человека, даже грубого и невежественного заставляет блистать красотой. Низкородного одаряет благородством нрава, надменного благодетельствует смирением. Андрей Капилан выделяет три пути достижения любви: красота облика, доброта нрава и красноречие. В системе правил для любящих, представленной Капиланом, 31 правило. Приведём некоторые из них. Супружество не причина к отказу от любви. Кто не ревнует, тот не любит. Что берёт любовник против воли другого любовника, в том нет вкуса. Любовь, разглашённая, недолговечна. Лёгким достижением обесценена бывает любовь, трудным входит в цену. Кого безмерное томит сладострастие, тот не умеет любить. Всё более опутываясь с бесчисленными правилами, куртуазная любовь превращается в род ритуала и игры. Много общего она имела и с средневековой схоластикой. Любили головой, а не сердцем. Как с холастики дебатировали в университетах, так поэты дебатировали при дворах, что можно, а что нельзя считать любовью. Что соответствует строгим правилам куртуазности, а что расходится с ними. Кодекс рыцарской любви долго существовал и после того, как рыцарский дух его покинул. Безусловно, культ прекрасной дамы, созданный в рамках куртуазной культуры, оказал сильное влияние на преодоление женоненавистничества. и подготовил почву для рождения одухотворённой индивидуальной любви. Однако об этом благотворном влиянии можно говорить скорее применительно к последующим эпохам, чем собственно к средневековью. Разумеется, культ женщины был идеалом маленькой аристократической касты. Рябова, женщина в истории западноевропейского средневековья. Любовные страдания. Андрей Капилан, средневековый автор, около 1184-1186 года им был написан трактат о любви в трёх книгах, De amor libri tres. Также известный под названием О науке куртуазной любви, De art honest amandi. Это сочинение пользовалось широкой известностью и являлось единственным систематическим изложением концепции и этики куртуазной любви. Андрей Капилан в своём трактате о науке куртуазной любви писал, что любовь есть некоторая врождённая страсть, проистекающая из созерцания и неумеренного помышления о красоте чужого пола. Под действием каковой страсти человек превыше всего ищет достичь объятий другого человека, и в тех объятиях, по обоюдному желанию, совершить всё, установленное любовью. То есть куртуазная любовь, при всей её красоте, замысловатости, стремлении к подвигам и возвеличиванию предмета любви до небес, в основе своей имела всё тоже сексуальное влечение. И всё, что рыцарь совершал ради дамы, он совершал томимым и плотским желанием. А вершиной, кульминацией романтических отношений с возлюбленной выступал секс. Кстати, Андрей Капилан в "Людя морали беспокоись" о том, что куртуазные отношения обычно предполагались между замужней дамой и неженатым рыцарем, советовал так называемую простую любовь заменить тем, что он называл смешанной любовью. Историки, изучавшие его трактат, в том числе и в переводах тоже средневековых на ранние языки, сходятся на том, что он имел в виду применение таких способов сексуального контакта, которые позволяли бы получить удовольствие, но без риска появления незаконно рожденного потомства. Все эти оригинальные подробности становятся более понятными, если принять во внимание, что формулировка Андрея Капеллана это не фундамент, на котором начала строиться идея куртуазной любви, а скорее наоборот, вывод, результат размышлений об этом феномене, выросшем в рыцарской культуре. Еще до него сочиняли стихи Трубадуры, воспевавшие красоту своих возлюбленных и своё неимоверное желание, причиняющие им жестокие страдания. Да и средневековые врачи оставили сведения о совершенно реальных недугах некоторых знатных господ, страдавших от любовной тоски, которая иссушала их и только усиливалась от неразумного и излишнего созерцания красоты желаемого объекта. Были и невизуальные формы красоты, которые также вызывали у мужчин страсть, сексуальное влечение, Это был и голос, который считался таким мощным оружием, что богословы вполне серьёзно запрещали участие женщин в любых дебатах, потому что они, как сирены, заставят мужчин терять разум и те не смогут рассуждать здраво. Некоторые философы даже считали голос большей силой, чем внешность. Как говорил Генрих Генский? Генрих Генский, 1217-1293, средневековый бельгийский философ и теолог, А влияние женщин на мужчин. Это происходит главным образом из-за сладости её голоса и удовольствия слышать её слова. Модель куртуазной любви. Модель проста, пишет Дюби. Фигура женщины в центре, госпожа, дам. Термин происходит от латинского домина, госпожа, и означает, что положение женщины доминирующее. Он же определяет статус Это женщина замуже. Молодой человек, Жан, в те времена это означало неженатого юношу. Замечает её. Её лицо, которое он видит, её волосы, покрытые, и её тело, скрытое под одеждой, которую он воображает, лишает его покоя. Всё начинается с единого взгляда. Говоря метафорически, этот взгляд пронзает как стрела, проникает прямо в сердце и воспламеняет желание. Ораненный любовью Имейте в виду, что в словаре того времени любовь означает плотское вожделение. Наш юноша уже ни о чём не помышляет, кроме как об обладании возлюбленной. Он приступает к осаде для того, чтобы взять и разрушить стены крепости, используя военную хитрость. Обуздовая себя, он изображает преклонение перед дамой. Дама жена господина, часто господина этого самого юноши. Во всяком случае, она хозяйка дома, в котором он часто бывает. в социальной иерархии того времени её статус выше, чем его. В своём поведении он подчёркивает это различными способами. Он преклоняет колени как вассал. Словами он свидетельствует о свою преданность и как подданный даёт обет не исполнять службы ни для кого другого. Он идёт ещё дальше, наподобие раба он преподносит себя ей в дар. Он больше не свободный человек. Женщина со своей стороны всё ещё вольна принять или отвергнуть предложенное им. В этот момент проявляется власть женщины. Мужчину испытывает женщина, избранная им, требуя, чтобы он доказал пылкость своих чувств. Но если по окончании этого испытания она принимает дар, если уши её открыты, и она позволяет опутать себя словесной паутиной, то в свою очередь и сама становится пленницей, потому что в этом обществе Любой дар подразумевает отдарок. Созданные по образцу договора вассальной верности, предлагавшего, что господин вознаграждает верную службу вассала той же мерою, правила куртуазной любви обязывали избранницу вознаградить верную службу в конце концов полной мерой. По своему стремлению, куртуазная любовь не была платонической, как думают некоторые. Это была игра. И как во всех играх, Игрока вела надежда на победу. Выиграть означало, как в охоте, захватить добычу. Молодой человек с надеждой ждал вознаграждения, милости, которыми его избранница и госпожа должна была одарить его. Однако законы любви требовали, чтобы эти милости жаловались частями и понемногу. Женщина таким образом снова приобретала преимущество. Она отдавалась, но не сразу. По предписанному ритуалу сначала она позволяла себя поцеловать, затем целовала сама. После этого переходила к более пылким ласкам, целью которых было ещё больше возбудить партнёра. Куртуазный поэт описал заключительное испытание, эссе, называли его трубадуры. Последний тяжкий искус быть подвергнутым которому грезил любовник. Это было наваждение, захватывающее дух фантазии. Любовник воображал себя возлежащим подле госпожи, которая разрешила ему приблизиться к своему нагому телу, но только до определённой точки. В самый последний момент правила игры требовали, чтобы он отпрянул назад, воздержался, чтобы доказать свою значимость, демонстрируя полный физический самоконтроль. Реальное обладание возлюбленной тот момент, когда её слуга мог обрести с ней блаженство, откладывался на неопределенное время. Куртуазность как признак благородства. Признаться честно, когда-то, когда я впервые стала изучать эту тему, такой неплатонический характер куртуазной любви стал для меня большим ударом. Я, как все юные девы, верила в то, что в служении прекрасной даме все было чисто и возвышено, а оказалось, что это был просто способ задурить женщинам голову и добиться от них секса. Но на самом деле такой взгляд тоже крайне однобокий. И при более глубоком изучении феномена куртуазной любви становится понятно, насколько она всё-таки была возвышенной при всей своей приземлённости. И вот здесь я снова дам слово Жоржу Дюби, потому что тема настолько тонкая, что лучше, если её основные тезисы будут озвучены не мной, а уважаемым историком-медиевистом, одним из лучших французских специалистов по высокому средневековью. Люди в том обществе, пишет Дюби, делились на два класса. Один состоял из работников, преимущественно селян, живших в деревнях, так называемых вилланов. Другой из господ, живших за счёт труда других людей. Гость при дворе, знатный или простой, или кавалер из свиты государя, вступал в любовную игру. Он пытался обходиться с дамами весьма изысканно, чтобы обнаружить умение покорить их не силой, но лаской слов и движений. с целью показать, что он принадлежит к привилегированному меньшинству. Так он отчётливо демонстрировал дистанцию между собой и простым мужиком, который в итоге был отвержен, так как жил в невежестве и скотстве. Практика куртуазной любви была первым и основным критерием различий внутри мужского общества. Вот почему эта модель, предложенная поэтами, стала такой действенной и почему была способна влиять определённым образом на отношения между мужчинами и женщинами. Дамам и девицам, вовлеченным в куртуазную любовную игру, подобали определенные знаки уважения, и они, пока длилась игра, наслаждались некоторой властью над партнерами. То есть куртуазная любовь для рыцаря была символом того, что он принадлежит к числу благородных людей. Женщина оставалась сексуальным объектом, но в первую очередь куртуазность подразумевала не смену отношений к ней, а смену модели поведения. этому Жлан просто людям мог относиться поскотски к женщине, потому что только такое почти животное отношение и было ему доступно. Благородный же человек должен был быть способен на куда более высокие чувства, и именно это было важным маркером его благородства. Разумеется, это распространялось в первую очередь на женщин своего же круга. Не в том дело, что их рыцари, сексуальная активность была сдержана до минимума, пишет Дюби. Для них не было проблемой найти на стороне отдушины для своей похоти среди множества проституток, служанок и незаконно рожденных, находящихся при всяком большом доме, или среди селянок, чьих дочерей они могли взять силой, когда захотят. Но такая добыча была слишком легкой. Удача принадлежала тому искусному рыцарю, который сможет совратить достойную женщину и обладать ею. Таким образом, был просто секс как удовлетворение физической потребности, И была любовь к прекрасной даме, тоже чувственная, но подчёркнуто благородная, ибо она была доступна только благородному человеку. Любовный подвиг. Куртуазная любовь выступала для рыцарей в некотором роде метафорической заменой подвигом, поиском Святого Грааля или ещё каким-либо деянием рыцарей Круглого стола. Молодые люди грезили о тех легендарных временах, когда можно было сразиться с колдуном или убить дракона, и в своём служении прекрасной даме использовали ту же символику, что и те образцы рыцарства, на которых они равнялись. Поэтому куртуазная любовь, в принципе, не могла быть простой. Она обязана была пройти через множество испытаний, в которых рыцарь показал бы свою храбрость, стойкость, благородство и получил благосклонность дамы как заслуженную награду. Причём заслуженную здесь Ключевое слово. Дополнительную остроту этой любовной игре придавало то, что средневековая женщина не была хозяйкой самой себе. Она всегда принадлежала мужчине, сначала отцу, потом мужу. Определённая относительная свобода была у вдов, но это отдельная сложная тема, на которую я много писала в Блудливом средневековье. В любом случае, что девица, что дама, что вдова, обязаны были блюсти добродетель. И замужних женщин это касалось прежде всего. Достойная женщина была защищена строгими табу, поскольку законность наследства зависела от её поведения. Она должна была быть не только плодовитой, но и верной. Никакое семя, кроме супружеского, не должно было попасть в её лоно. Увлечённая в неверности благородная дама рисковала своим положением, а иногда и жизнью, а уж её любовник тем более имел мало шансов остаться в живых. И чем выше было положение дамы, тем опаснее, а значит и увлекательнее было добиваться её благосклонности. Ещё одной важной составляющей любовного подвига было признание рыцарем власти женщины над собой. В обществе, где женщина априори стояла ниже мужчины, это было одновременно и жестом смирения, и важной формальностью. Влюблённый рыцарь клялся даме забыть себя, служить ей верно и пожертвовать ради неё жизнью, если понадобится. то издавал практически те же обеты, что и своему синьору. Поэмы, развивающие тему куртуазной любви, пишет Дюби, придают особое значение самоотречению, подразумеваемому прислужению даме, которое означает служение не равному, не другому мужчине, но низшему женщине. Модель поведения, которую я только что обрисовал, известна из стихов, написанных для развлечения придворных Старейшие из этих стихов это предположительно 11 песен, позднейшими рукописями приписываемых некому Гийому де Пуатье, которого традиционно считают 9-м герцогом аквитанским. Он писал в начале 12 века. В последней трети 12 века их темы распространились при герцогских дворах Нормандии, Тюрингии, Шампани и Фландрии и проникли в другую литературную форму роман. Модель окрепла и вышла на новый уровень. А затем начала очень быстро распространяться, как по провансальски, так и по-французски. Она оказала влияние на литературу того времени. Данте в начале 14 века был во власти её обаяния. Лирическая поэзия и романная проза являли собой опьяняющий напиток. По всей Европе и благородные дворянины, и простолюдины соревновались с их творцами, под их влиянием стремились общаться с женщинами, как об этом рассказывал Пейрей Видаль. как это предположительно делал Лэнцелот. Встречаясь с источниками, требующими чрезвычайно деликатного обращения, люди, занимающиеся историей общества, не должны думать, что эти тексты всего лишь отражают истину повседневной реальности. В частности, они не должны допускать мысль, что жёны господ постоянно вели себя как Геневра, Энида или странная графиня Биатриса де Ди. Выше сказанное, тем не менее, означает, что придуманная поэтами, связанная с тем, Так жили на самом деле люди, чье внимание они хотели привлечь. Чтобы быть хорошо принятым аудиторией, то, о чём повествовали поэты, не должно было сильно отличаться от реальной жизни слушателей. И что более важно, эти произведения увлекали аудиторию и тем самым оказывали определённое влияние на то, как люди жили. А географическая литература тоже была предназначена менять поведение людей. Песни и романы, как и жития святых, Выводили на всеобщее обозрение образцовые жизни, которым можно было подражать. Жорж Дюби. Женщины при дворе. Вырождение куртуазности. Со временем культ куртуазной любви стал вырождаться, что неудивительно. Он просуществовал несколько столетий и видоизменялся вместе с обществом и вместе с рыцарской культурой. Турниры к XVI веку тоже утратили своё прежнее значение и всё больше превращались из проверки доблести и аллегории рыцарских подвигов в развлекательное шоу и возможность покрасоваться. Суть идеи того, для чего была создана крутаязна культура, отошла на задний план, и важнее всего стали внешние проявления. Если в XV веке всё-таки многие ещё оставались рыцарями по духу, то в XVI веке уже в основном только играли в рыцарство. Так и куртуазная любовь утратила свой смысл. Она сыграла свою роль. Дворянство позднего средневековья впитывало почтительные отношения к дамам и благородные манеры с молоком матери. Но времена великих королев и истинных прекрасных дам прошли. Пошёл откат в сторону патриархальности, а с ним и куртуазная любовь превратилась в самопародию и стала восприниматься просто как способ добиться женщины, используя рыцарские идеалы в качестве прикрытия. Впрочем, некоторые исследователи считают, что вырождение куртуазности началось гораздо раньше, практически на пике рыцарской культуры. От любви до ненависти один шаг, пишет Татьяна Рябова. И этот шаг был сделан в знаменитом романе о розе, ставшем символом вырождения куртуазной любви. Его первая часть была написана французом Гийомом де Ларисом в 1240 году и представляла собой типичный образец куртуазной поэзии. Слава романа не была бы столь велика, если бы к нему в 1280 году не написал продолжение другой французский поэт, Жан Демэн. Прошло всего 40 лет, но мы видим уже совершенно другое отношение к женщине. Любовь занимает центральное место и в этом романе, но не верная, бескорыстная, платоническая любовь к недостижимой прекрасной даме, а любовь плотская. Тот, кто хочет войти в сад любви, также должен обладать добродетелями, Но как же эти добродетели отличались от рыцарского кодекса любви куртуазной? Добродетели последней — это качества, с помощью которых рыцарь облагораживается. Согласно же Жану де Мену, добродетели поклонников всего лишь средства охоты за женщиной. Центральное место занимает не поклонение женщине, но жестокое презрение к ее слабостям. Сами женщины предстают перед нами хитрыми, безнравственными, похотливыми. Возможно, так оно и есть, но не стоит забывать, что высмеивать великие и пафосные идеи всегда начинали задолго до того, как этим идеям приходил конец. Поэтому куртуазная культура и пародия на неё вполне могли ещё долго существовать параллельно. Тем более, что несмотря на широчайшую популярность романа о розе, далеко не все были согласны с Жаном де Меном, и вокруг его части романа развернулась широкая полемика. Более того, жена ненавистническая работа Жана де Мена совпала по времени с ростом женского образования и самосознания. И это, разумеется, не случайное совпадение. Именно поэтому такая книга и должна была появиться. Поэтому возражали автору не только мужчины, но и образованные женщины. Именно в полемике с романом о розе оттачивала своё умение вести споры Кристина Пизанская. И во многом благодаря собранным во время этих споров материалам и аргументам было создано её лучшее произведение книга о Граде женском. «Ля Белль-Даме Сан-Мерси» Уже на излете Средневековья в 1424 году французский поэт и дипломат Ален Шартье написал поэму «Ля Белль-Даме Сан-Мерси» «Прекрасная дама, не знающая жалости». Она написана строфами из восьми-восьми сложных стихов в форме спора между дамой и влюбленным, как бы подслушанного автором. Сюжет её заключается в том, что молодой человек напрасно домогается любви дамы и, не добившись её милости, умирает от отчаяния. Поэма приназначалась для любовного двора, основанного в 1400 году Пьером де Отвилем для прославления прекрасных дам. Но там она вызвала настоящую бурю возмущений, плод до того, что Шартье пришли гневные письма, тоже в стихах, от придворных дам и мужчин, обвиняющих его в клевете на женщин. И ему пришлось принести им извинения в своей следующей поэме. Поэма вызвала длинный ряд литературных откликов и подражаний. Шартье критиковали за якобы клевету на женщин через портрет бессердечной дамы и клевету на саму куртуазную любовь. Писали поэтические продолжения, где ставили label d'en sans merci перед судами любви. На протяжении 15-го начала 16-го веков Эту поэму обсуждали, критиковали, одобряли, опровергали, осуждали. Ее даже изображали на театральных подмостках с актерами в ролях рассказчика, влюбленного и дамы. Сохранилось около 50 рукописных копий текста, и уже в 1489 и 1490 годах он был напечатан. Поэма была переведена на английский язык в 1440-х годах, на каталонский около 1460 -го года, на Тосканский в 1471 году. Так в чем же была причина такого взрыва негодования? «La belle danse en merci» можно назвать наследницей полемики вокруг романа о розе. Текст Жанна де Мена был пародией на идеи куртуазной любви, но женщин он изображал в максимально привычном виде. Это был в некотором роде откат назад, от рыцарских идеалов к старому привычному женоненавистничеству. Поэтому его возмущение он вызвал прежде всего у передовых людей. Но в начавшейся после него полемики стал рождаться образ новой женщины рубежа средневековья и ренессанса. И вот одну из этих новых женщин и нарисовал Ален Шартье. Его влюблённый типичен, хоть и тонко прописан. Он обожает даму, пытается добиться её благосклонности, применяет все традиционные куртуазные уловки, но дама остаётся холодна. Она не уступает влюблённому ни по каким-то традиционным причинам муж, верность, целомудрие. Она просто остаётся к нему холодна, красноречиво парирует его признания, разбивает его уловки, не испытывая к его любовным страданиям ни малейшей жалости. Всеобщее негодование вызвала именно это. Дама слишком не похожа на традиционный безмолвный, идеализированный женский образ из куртуазной лирики. Она настолько независима и свободна от обычных женских страстей и слабостей, что многим современникам это показалось клеветой на прекрасных дам. «Ля бельдам Сан-Мерси» нарушала все правила и стереотипы. А никто не любит, когда разрушают его тщательно лелеемые стереотипы. Женщины на турнирах Если о роли прекрасной дамы в рыцарской культуре все имеют более-менее ясное представление, то о роли женщин непосредственно на рыцарских турнирах известно меньше. Это касается как любителей средневековья, так и исследователей, изучающих этот период, но не специализирующихся конкретно на истории турниров. В этом нет ничего особенного или удивительного. Довольно часто случается, что даже в хорошо изученной теме есть какое-то направление, которому по стечению обстоятельств почти не уделялось отдельного внимания. Турниры темы широкая. Они вроде бы изучены вдоль и поперёк, но всё равно остаётся много белых пятен. Во-первых, в силу того, что они сильно видоизменялись за столетия своего существования, и не менее сильно различались в зависимости от региона. А во-вторых, потому что в силу глобальности и многоплановости этого явления, турниры в большинстве случаев исследуются специалистами только с какой-то одной стороны. Одни авторы изучают их в контексте рыцарской культуры, другие рассматривают их роль в подготовке рыцаря, третьи сосредотачиваются на боевой стороне, четвёртые ставят своей целью показать эволюцию турнира, пятые его роль в политических играх и так далее. Так сложилось, что пока не было автора, который изучал бы конкретно роль женщин на турнире, начиная от создания идей куртуазности и заканчивая совершенно реальными практическими действиями в качестве зрительниц, судей, участниц постановочных сценок. и иногда даже бойцов. Поэтому широко распространено мнение, что дамы на турнирах присутствовали исключительно как зрительницы, а какое-либо их активное участие не более чем выдумки Вальтера Скотта и других писателей. Оставим пока в стороне специфический вопрос о женщинах с оружием в руках и их возможности участвовать в поединках против мужчин. Это отдельная тема. Рассмотрим источники, сообщающие о том, чем обычно занимались дамы на большинстве турниров, и насколько активную и важную роль они там играли.